Гарфорды и Ланчестеры. Как уже говорилось, при формировании автомобильных пулеметных взводов было принято решение о введении в их состав броневиков, вооруженных пушкой. Разработку такой машины взял на себя начальник офицерской стрелковой школы генерал-майор Филатов. И если с типом шасси определились достаточно быстро, предполагалось использовать для этой цели трех- или пятитонный грузовик, то с вооружением решить вопрос сразу не удалось. Для определения типа оружия для нового броневика 8 ноября 1914 года на полигоне офицерской стрелковой школы в Орниенбауме провели испытания различных арт-систем, пригодных для вооружения броневого автомобиля. В своем заключении об этом Филатов писал, Первое. 37 миллиметровая автоматическая пушка, стреляющая неразрывным снарядом ядром, представляет тот же пулемет «Максима». Но имеет достоинство в том, что легко пробивает дюймовую броню на расстоянии 2000 шагов или 1400 метров. Недостатки. Подпункт 1. Снаряд неразрывной. Подпункт 2. Большой вес сравнительно с весом пулемета. Вес с установкой 22 пуда или 352 килограмма. Под пункт 3. Необходимость возить огромный запас снарядов, так как пушка выпускает их в минуту 200 штук при весе снарядов 3 фунта или 1,2 килограмма. Таким образом, свойства 37-миллиметровой автоматической пушки сводятся к заданиям специальным, редко встречающимся заданиям стрельбы по бронеавтомобилям. Поддерживать свои атакующие войска такой автомобиль не может. Второе. 47 миллиметровая скорострельная пушка «Гочкиса» более подходит. Имеет снаряд-разрывную гранату, дающую до 20-25 осколков. Хорошо пробивает броню, но при разрыве снаряда осколки летят вверх. Следовательно, имеют малую поражаемость. Третье. 57 миллиметровое скорострельное орудие морского образца – Речь идет, скорее всего, о пушке Норденфельда. Ввиду незначительного его отката, слишком разрушительно действует на автомобиль. Кроме того, снаряд ее мало отличается по действию от снаряда 47 миллиметрового Четвертое. Наиболее подходит трехдюймовая противоштурмовая пушка системы Путиловского завода. Само название показывает, что орудие предназначается для стрельбы по пехоте с близких расстояний, и ее назначение тождественно назначению пушки, устанавливаемой на автомобиле. Снаряд этой пушки аналогичен снаряду полевого трехдюймового орудия, о действии его говорить не приходится. Что касается бронепробиваемости, то оно находится в лучших условиях, чем снаряду упоминаемых пушек так как осколки трехдюймовой тротиловой гранаты легко пробьют любую употребляемую на театре военных действий броню. И еще одно преимущество трехдюймовой противоштурмовой пушки при установке на автомобиль в том, что она стреляет трехдюймовыми снарядами, одинаковыми со снарядами полевой артиллерии. Следовательно, возможно пополнение боезапаса пушечными патронами. Итак, выбор был сделан в пользу 76,2-миллиметрового противоштурмового орудия образца 1910 года. Для того, чтобы установить эту довольно мощную пушку, Филатову пришлось решить целый ряд технических проблем. В качестве базового шасси решили использовать четырёхтонные американские грузовые автомобили Гарфорд. Смотрите, фото номер 54. В файле дополнительные материалы. Причина такого выбора была проста. К этому времени из новых грузовых машин, закупленных комиссией полковника Секретева, прибыли только они. В середине декабря 1914 года в гараже военной автомобильной школы в Петрограде их имелось 33 штуки. Фирма «Гарфорд» Garford, Garford Motor Truck Co была основана в 1903 году Артуром Гарфордом и первоначально работала в кооперации с компанией Studebaker, В 1910 году она стала самостоятельной и переехала из Нью-Йорка в город Элирия, штат Огайо, где начала мелкосерийное производство легковых автомобилей, а также одна, двух и трех тонных грузовиков. В 1913 году Фирма начала производство машин грузоподъемностью в 10 тысяч или 12 тысяч фунтов, то есть 4 или 5 тонн соответственно. В американских документах они обозначались как модель D и модель F. При этом грузовики имели одинаковую базу 128 дюймов или 3251 мм и отличались лишь размерами грузовой платформы и шириной задних колес. У пятитонной машины они были шире на 25 мм. Большегрузные Гарфорды оснащались кабиной, расположенной над двигателем, цепной передачей и деревянными колесами артиллерийского типа с грузошинами. На грузовиках устанавливались четырехцилиндровые карбюраторные двигатели производства фирмы Гарфорд, мощностью 30 лошадиных сил, позволявшими грузовому автомобилю развивать максимальную скорость до 20 км в час по хорошему шоссе а при движении задним ходом до 3 км в час. Всего в 1914 году комиссия генерала Секретева закупила у этой фирмы 54-тонных, именно такая модель упоминается практически во всех документах, касающихся броневиков Гарфорд в России, и 93-тонных грузовиков. Последние имели карданную передачу, которые поступили в Россию в конце 1914-го, начале 1915 -го года. Перед бронировкой 4-тонное шасси грузовика подвергалось некоторым переделкам. Так, внутрь кабины шофера переставлялись рычаги переключения скоростей и ручного тормоза. А для обеспечения движения вперед и назад с максимальной скоростью коробка переменной передач оборудовалась реверсом специальной переводной муфтой, управляемой рычагом с места водителя. С ее помощью все четыре передние скорости становились задними, а задняя скорость передней. Кроме того, двигатель оборудовался дополнительной системой пневматического запуска с места шофера. Машина имела электрическое освещение напряжением 12 вольт, а также имела запасное керосиновое. Масса шасси со снятой грузовой платформой и кабиной составляла 240 пудов или 3931 кг. Бронекорпус, разработанный Филатовым, имел довольно сложную форму и склепывался из броневых листов толщиной 6,5 мм на металлическом каркасе, который крепился к раме шасси. Вся броня предварительно отстреливалась из 762 миллиметровои русской винтовки образца 1891 года И 792 мм немецкого маузера образца 1898 года. При этом пулестойкость гарантировалась на дистанции 75 шагов примерно 53 метра. Последующие бои показали, что броня выдерживала обстрелы из более близких дистанций. В передней части корпуса размещался двигатель, а над ним кабина водителя и его помощника. Здесь же имелись все органы управления броневиком, а под сиденьем бензобак емкостью в 6 пудов или 98 килограммов. Справа находилась бронированная коробка зеркального смотрового прибора шофера, который предназначался для обеспечения возможности движения машины задним ходом. Это приспособление было устроено по принципу перископа и на деле оказалось малоэффективным. Смотрите схему номер два в файле дополнительные материалы. В центре корпуса находились два 762-миллиметровых пулемёта Максима, установленные в спансонах левого и правого бортов. Здесь же размещалась большая часть боекомплекта: снарядный ящик на 32 пушечных выстрела, а также 4500 патронов к пулемётам, 18 коробок с лентами, а также запасные части и инструмент. Пулеметное отделение отделялось от шоферского подвесными холщовыми матами или брезентовой шторкой. Смотрите фото номер 55 в файле «Дополнительные материалы». В задней части машины размещалось его основное вооружение – 76,2-мм пушка в довольно массивной вращающейся броневой башне. Тело орудия заимствовалось у противоштурмовой пушки образца 1910 года с переделкой веретена и усилением крепления между стволом и люлькой. Пушка устанавливалась на тумбе специальной конструкции, которая крепилась к полу над задней частью грузовика. Башня четырьмя болтами перекручивалась к плоскому фланцу в передней части нижнего станка орудия а также опиралась тремя роликами на круговой броневой погон. Таким образом, поворот башни осуществлялся одновременно с поворотом орудия. Нижний срез башни не доходил до пола. Эта открытая часть защищалась броневым погоном. Ствол пушки закрывался довольно массивным броневым кожухом, который одновременно уравновешивал башню и служил опорой для одного из роликов. Помимо оружия, в башне находился пулемет «Максима» с боекомплектом «1000 патронов» в двух коробках с лентами и укладка на 12 артиллерийских выстрелов. Ее крепление по походному осуществлялось двумя штырями специальной конструкции к полу. Артиллерийское отделение сообщалось с пулеметным проходом над полом в нижней части корпуса. Для вентиляции при стрельбе задняя часть крыши корпуса и башни отсутствовали. Наблюдение за полем боя велось через круглые отверстия, закрывающиеся заслонками. Изнутри корпус обшивался войлоком и холстом для предотвращения ранения команды осколками брони при обстреле. Смотрите фото номер 56, 57 и 58 в файле «Дополнительные материалы». Боевая масса броневика с экипажем из семи человек, 44 пушечными выстрелами, 5000 патронов, запасами бензина, керосина, того-то, масла, запасными частями и инструментом составляла 525 пудов или 8600 килограммов. Таким образом, броневик весил столько же, сколько полностью груженныи пятитонный грузовик что, естественно, сказалось на проходимости и скоростных данных. По шоссе он не мог выжать более 17 км в час, а для движения даже по мокрой проселочной дороге на задние колеса приходилось одевать цепи. Смотрите фото номер 59 в файле «Дополнительные материалы». Бронировку Гарфордов поручили Путиловскому заводу в Петрограде. Заказ был выдан в начале января 1915 года, а первый готовый бронеавтомобиль сдали в запасную бронероту 16 апреля 1915 года. После подготовки экипажа и формирования пушечного отделения 3 мая Гарфорд отправили на Юго-Западный фронт в состав 5 автопулеметного взвода. По состоянию на 20 августа 1915 года были сданы заказчику 19 броневиков этой марки и еще 11 находились в бронировке, а 28 сентября сдали последнюю машину. Гарфорды поступили на вооружение следующих автопулеметных взводов с 5 по 24, с 26 по 28 и с 30 по 36 включительно. Несмотря на громоздкость и малую подвижность, Гарфорды, что называется, пришлись ко двору, что показали первые же бои. Об этом свидетельствует доклад, направленный автором проекта этого броневика, начальником офицерской стрелковой школы, генерал-майором Филатовым, председателю комиссии по осмотру броневых автомобилей, генерал-майору Свидзинскому 7 января 1916 года. Пушечные автомобили, находящиеся ныне в составе пулеметных автомобильных взводов, являются автомобилями типа «Гарфорд». Автомобили эти оборудовались на Путиловском заводе по моим указаниям в числе 30. Были закончены в октябре 1915 года. Хотя вес этих автомобилей является большим – 525 пудов, однако, по моему мнению и мнению многих боевых офицеров, работавших на «Гарфордах», Машины эти пригодны для боевых действий, а трехдюймовая противоштурмовая пушка является, по общим отзывам, превосходной по своему могущественному действию. Смотрите фото номер 60 и 61 в файле «Дополнительные материалы». Выписки из донесений. А. Командира 13-го автопулеметного взвода капитана Цветковского. Пушка в броневых частях необходима. Существующая трехдюймовая пушка по своим баллистическим качествам незаменима. Несмотря на большую обузу автомобиля «Гарфорд», благодаря его мощности и тихоходности по сравнению с остальной боевой частью взвода, приходится, отдавая предпочтение тактической стороне вопроса, прийти к заключению о необходимости продолжать выдавать во взводы бронеавтомобилей «Гарфорд» при непременном условии постановки заднего рулевого управления. Б. Командира пулеметного отделения 20-го автопулеметного взвода поручика Краснопольского. Громобою пришлось пройти около 70 верст. Причем он шел молодцом, беря крутые подъемы шутя. Например, у деревни Подгорица этот подъем раза в два сильнее Пулковского. В. Командира 19-го автопулеметного взвода штабс-капитана Шуть. С занятием деревни Теофипалки прибыл на западную окраину ее автомобиль Пушкарь под командой штабс-капитана Шульца и поручика Плешкова. Пушкарь обстрелял наблюдательный артиллерийский пункт противника у деревни Викторовка, после чего огонь вражеской артиллерии прекратился. Заметив колонну конницы с конной батареей, двигающуюся со стороны деревни Хеленков на юг, Пушкарь открыл по ней огонь, после чего колонна свернула назад и на карьере ушла в деревню Козова. Следующим огнем Пушкаря был разогнан окапывающийся противник на гребне северо-восточной Викторовки. Необходимость установки поста управления для движения задним ходом выявили первые же бои, в которых приняли участие Гарфорды. Выяснилось что управление машиной при движении задним ходом с переднего шоферского места с помощью зеркала на деле оказалось почти невозможным. Поэтому уже с осени 1915 года в четырех взводах по инициативе их командиров Гарфорды оборудовались кормовыми постами управления различной конструкции. Получив информацию об этом, комиссия по броневым автомобилям при ГВТУ выдала Путиловскому заводу заказ на разработку и изготовление заднего рулевого управления для бронеавтомобилей «Гарфорд». Опытный экземпляр, в документах того времени назывался образцовым, был готов к 26 января 1916 года. Осмотрен комиссией, которая затем провела его испытание. В журнале броневой комиссии от 28 января об этом говорилось следующее. Первое. Задний шофер сидит у руля боком, прижимая глаз к щели в задней стенке броневого корпуса автомобиля. Таким образом, при малой щели получается хороший обзор местности. Руль сделали съемным. Для шофера должно быть устроено особое кресло, которое пока заводом не выполнено. Для передачи команд, изменения скорости, действия на конус, сцепление, тормоз и акселератор От заднего шофера к переднему имеется переговорная трубка с рупором, автомобиль прошел задним ходом вокруг полисадника Михайловской площади. Комиссия признала приспособление для заднего управления автомобилем системы Гарфорд удовлетворяющим своему назначению. Второе: рассмотреть вопрос о заказе 30 задних рулевых управлений для всех автомобилей, имеющихся в действующей армии. Несмотря на то, что у четырех автомобилей системы Гарфорд уже устроены задние управления самими взводами. Задние рулевые управления по изготовлению Путиловским заводом будут посланы в действующую армию вместе с инструкторами запасной броневой роты, которые установят их на месте и обучат личный состав. По состоянию на 21 сентября 1916 года заднее рулевое управление Путиловского завода Было поставлено на броневики Гарфорд следующих взводов. Северный фронт 10, 11, 12, 13 и 38. Западный фронт 6, 7, 8, 14, 16, 31, 24 и 30. Юго-Западный фронт 15 и 20. Вместе с четырьмя уже имевшимися количество машин с двумя постами управления составило 19 штук. Автор не располагает сведениями о том, была ли работа завершена, но косвенные данные свидетельствуют о том, что часть машин заднее управление не получила. Как уже говорилось выше, Гарфорды оказались тяжелы и малоподвижны, но все это компенсировалось огневой мощью. В этом русский броневик превосходил даже английские и французские танки того времени. За исключением может быть Сен-Шамона с 75 миллиметровои полевой пушкой образца 1898 года. Кроме того, 762 миллиметровая пушка Гарфорда размещалась в башне с углом обстрела 270 градусов, что обеспечивало большой маневр огнем. Именно за огневую мощь эти броневики любили в войсках. Подтверждением чего может служить доклад, датированный 20 августа 1916 года и обобщающий опыт боевой работы Гарфордов за год. Первое трёхдюймовая пушка отличная. Второе граната и шрапны отличная. Третье необходимо облегчить систему до 400 пудов. Четвёртое Необходимо иметь сильный мотор, более 40 лошадиных сил. Пятое. Необходимо дать скорость до 40 верст. Шестое. Необходимо мотор сделать легко доступным для исправления и осмотра. В боях бывают необходимы граната и шрапны, так как в каждом бою бывает комбинированная стрельба. Участвовавшие в бою Гарфорды все изранены. Попадание пуль, разрывных пуль и осколков, но пробоин нет. Бывали случаи в боях, что Гарфорды подъезжали на 200 и менее шагов. Пулеметный огонь с Гарфорда бывает в каждый его выезд. Праведливости ради следует отметить, что бывали случаи неграмотной или небрежной эксплуатации этих боевых машин. Чаще всего это было в тех случаях, когда автопулеметные взводы мало использовались в боях. Так. Доклад об осмотре прибывших с фронтов и из армий повреждённых бронеавтомобилей, датированный 6 ноября 1916 года, содержал следующую информацию о машинах, поступивших в запасной броневой дивизион. 3. Бронированный автомобиль Забайкалец 16-го броневого отделения на шасси Гарфорд прибыл в Петроград 27 октября сего года. В бою не был и все повреждения его надо отнести к небрежному уходу. Грязные и ржавые части машины указывают, что он долго стоял в бездействии безо всякого ухода. Четвертое. Бронеавтомобиль пушечный, название закрашено, 17-го броневого отделения «Гарфорд-Колыванец», прибыл в Петроград 27 октября сего года.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 мотор не работает. Справедливости ради следует сказать, что такие случаи были скорее исключением. К концу сентября 1917 года боевые потери Гарфордов составили 4-5 машин. В отчете ГВТУ от 9 октября сказано, что в настоящее время 15% выведено из строя. В целом эти бронеавтомобили несмотря на большую массу и маломощный двигатель, отличались добротностью изготовления, надежностью в эксплуатации и эффективностью в бою. К осени 1915 года, когда заканчивалось изготовление броневиков «Гарфорд», стал вопрос о выпуске дополнительного числа пушечных машин для новых автопулеметных взводов. Еще 12 октября 1915 года были утверждены технические условия на поставку бронированных пушечных автомобилей облегченного образца которых постарались учесть опыт эксплуатации гарфордов в этом документе который разработала группа офицеров под руководством военного инженера капитана макаревского говорилось автомобиль должен обладать техническим совершенством всех деталей полной надежностью действия и обращение во всякое время года при всякой погоде. И должен быть изготовлен из материалов лучшего качества. Предполагалось, что масса броневика в боевом положении не должна превышать 420 пудов, или 6720 килограммов, а в качестве базы должна использоваться трех с половиной четырехтонное грузовое шасси со всеми ведущими колесами. Вооружение машины состояло из 76,2 мм противоштурмовой пушки в башне с круговым обстрелом и четырех ручных пулеметов Мацена. а броня должна быть непробиваемой остроконечной ружейной пулей русского образца с расстояния 200 шагов и не должна быть толще 5 мм. Кроме того технические условия определяли еще множество характеристик будущей боевой машины боекомплект скорость запас хода тип колес шин рессор тормозов и многого другого включая список шансового инструмента топор лопата домкрат пять сажен веревки диаметром три четверти дюйма и цепи на колеса инструмент для снимания шин необходимо иметь доски для перехода через небольшие канавы и другие препятствия. В общем, этот документ, который мы сегодня назвали бы тактико-техническими требованиями, говорит о высоком уровне знаний и профессионализме русских офицеров того времени. Однако при проектировании возникла проблема с шасси. К осени 1915 года в России имелись только двухтонные полноприводные грузовики американской фирмы Geffery которые при проверке оказались слабоваты для пушечного броневика. Для решения проблемы комиссия по бронеавтомобилям предложила забронировать небольшое количество шасси полутора-двухтонных грузовиков с четырьмя ведущими колёсами, 6-миллиметровой бронёй без башен и установить на них за защитами по одной 37-миллиметровой автоматической пушке. Эскизное проектирование таких машин провели в начале января 1916 года, но вскоре от этого варианта отказались. Проблема с пушечными бронемашинами решилась с прибытием из Англии партии броневиков «Ланчестер». История их появления такова. В сентябре 1914 года служивший во Франции английский капитан Никсон предложил проект бронемашины, вооруженной пулеметом в одной большой башне. Вскоре в Дюнкерке по такому проекту изготовили три бронеавтомобиля на шасси Делоне-Бельвиль. После доработки в британском Адмиралтействе, точнее в его департаменте морской авиации Royal Naval Air Service или RNAS, которому в то время подчинялись бронечасти, Однобашенный корпус такой конструкции приняли в качестве типового для установки на различные шасси ролс роис Талбот, Диланет Бельвиль, причем наиболее массовым стали ролс роисы Кроме упомянутых, для изготовления бронемашин использовали автомобили фирмы Ланчестер, Ланчестер Motor Co. Ковентри, основанной в 1895 году двумя братьями Фредериком и Джорджем Ланчестерами. В качестве базы для бронирования выбрали легкий грузовик «Ланчестер-19Б» грузоподъемностью 0,75 тонн, изготовленный на усиленном легковом туристском шасси. Смотрите фото номер 62, в файле «Дополнительные материалы». Грузовичок имел 38-сильный 6-цилиндровый двигатель и планетарную коробку передач Три скорости вперед и одна назад. Двигатель машины был сильно смещен назад и располагался около шофера, колеса велосипедного типа со спицами, подвеска передних на спиральных пружинах, а задних двойных на сдвоенных рессорах. Первый прототип бронеавтомобиля «Ланчестер» построили в декабре 1914 года. Бронекорпус был подобен бронеавтомобилям Rolls-Royce. Однако из-за сдвинутого назад двигателя передние и верхние листы капота установили под большими углами наклона к вертикали, что повышало их пулестойкость. К марту 1915 года изготовили 36 бронемашин «Ланчестер». Они имели усиленную раму шасси и подвеску, а также сдвоенные колеса заднего моста. Толщина бронекорпуса составляла 8 мм. Вооружение – 7,71-мм пулемет «Виккерс», экипаж 4 человека. При боевой массе в 3,4 тонны броневик развивал по хорошему шоссе скорость до 60 км в час. Смотрите фото номер 63 в файле «Дополнительные материалы». Ланчестеры поступили на вооружение трех эскадронов «Эрнас» номер 2, 6 и 15 которые в апреле мае 1915 года отправили во Францию. Но из-за стабилизации фронта на западе часть машин передали бельгийской армии, а большинство летом того же года вернули обратно в Англию, где часть из них была приобретена командиром 15-го эскадрона командором О. Локкер-Лампсоном для формирования им броневого отряда. В августе 1915 года русский военный агент в Англии генерал Тимченко Рубан купил у Ломпсона 20 ланчестеров. Причем цена на машины была снижена продавцом почти в два раза. Не совсем понятно, почему и на каком основании выбор генерала остановился на этих машинах. Ни в одном документе комиссии по броневым автомобилям в ГВТУ ланчестеры вообще не рассматривались. Не фигурируют они и среди предложений различных иностранных фирм на поставку броневиков в Россию. А таких предложений был не один десяток. Не исключено, что Тимченко Рубан решил подзаработать на этой покупке, получив процент от сделки. Косвенным подтверждением этого служит запрос ГВТУ о приобретении ланчестеров, направленный в Лондон в последних числах августа. В ответ на него 9 сентября 1915 года Тимченко-Рубан направил следующую телеграмму. 20 автомобилей «Ланчестер» куплены мною у командора Локера и его друзей по таким соображениям. Сообщение об острой нужде в броневых автомобилях, а заготовка их требует много времени. Завод «Ланчестер» из самых лучших и приобретение его изделий рекомендовано депешей номер 23671. Такие автомобили признаны на практике наиболее удачными английской, французской и бельгийской армиями, кои нашего типа не придерживаются по его громоздкости и недостаточной подвижности. Конструкция частей автомобиля проста и доступна, как для осмотра, так и для ремонта, но его нужно изучить. Для чего высылаются инструктор и механик. Автомобили отвечают всем нашим заданиям, кроме числа башен. Но на них можно установить вторую башню. Причем, только свобода их передвижения несколько утратится. И приблизится к таковой у Остинов. Эта переделка тут обходится в 150 фунтов за штуку. Автомобили эти изготовлены этой весною. Их видели в работе на заводе наши приемщики. И дали прекрасные отзывы, а затем находились в резерве и вскоре были разоружены по крайнему недостатку в пулеметах, в коих явилась большая нужда для траншей. Половинная цена их не результат поддержанности, а того, что локер, сколько я понял, отказался взять с нас часть издержек на их заготовку, падавшую лично на его долю. Как бы там ни было, но оказалось, что покупка сделана вовремя. К моменту доставки ланчестеров в Россию к 28 ноября 1915 года все 20 броневиков находились в Петрограде. Здесь остров встал вопрос об изготовлении пушечных машин. Броневик с одной башней пришелся как нельзя кстати. Несмотря на то, что для установки И-76,2 мм противоштурмовой и 37 миллиметровои автоматической пушек машина оказалась слабовата, выход был найден в вооружении ланчестеров 37 миллиметровои морской пушкой Гочкиса. Впрочем, были и другие варианты. Например, начальник офицерской стрелковой школы генерал-майор Филатов предлагал следующее. Кроме того, полагал бы усилить боевые свойства этих бронеавтомобилей при даче им двух бомбометов, из числа принятых в настоящее время. Бомбометы эти могли бы стрелять снарядами с удушливыми газами. Кроме того, прошу разрешения не ставить на эти автомобили пулеметов, а для целей самообороны вооружить их ружьем-пулеметом. Речь идет о ручном пулемете Матсон. Подобная система вооружения позволит первое — Бороться с бронированными автомобилями противника – пушка Гочкиса. Иначе служить конвоиром своих броневиков – задача, которую в настоящее время выполняют пушечные броневики. Второе. Развивать сильнейшие моральные действия, стреляя из бомбометов снарядами с удушливыми газами. Третье. Развивать сильное кортичное действие, стреляя из бомбометов соответствующими снарядами. Однако столь экзотический проект вооружения реализован не был. А 12 декабря 1915 года броневому отделу военной автошколы совместно со штаб с капитаном Мещериновым поручили установить в одном из броневиков 37 миллиметровую пушку Гочкиса. Спустя 7 дней комиссия осмотрела броневой автомобиль «Ланчестер», вооруженный таким орудием. При этом отмечалось первое Полный круговой обстрел из 37-миллиметровой пушки возможен с незначительным стеснением шофёра. Второе. Стрельба под углами склонения также возможна при всяком положении башни. Затем был произведён примерный сравнительный подсчёт увеличения нагрузки автомобиля при вооружении пушкой Гочкиса взамен пулемёта. Оказалось, что в первом случае нагрузка получается 50 пудов, а во втором случае около 48,5 пудов. То есть установкой пушки автомобиль утяжеляется на полтора пуда. Кроме того, комиссия отметила, что нет необходимости в установке специального приспособления для вентиляции при стрельбе. Для этого оказалось достаточно приоткрыть откидную крышку башни, которую снабдили устройством фиксации в открытом положении. Кроме того, комиссия поручила броневому отделу военной автошколы разработать помещение для хранения снарядов. Этот проект был выполнен под руководством штабс-капитана Бажанова и представлен на рассмотрение 22 декабря. Над имеющимся полом сзади броневого корпуса машины на высоте подошвы верхней части дверец устанавливается второй пол из трехмиллиметровой брони. Полученное между этими двумя полами пространство укладывается шесть ящиков с патронами для 37-миллиметровой пушки Гочкиса, которые можно будет открывая нижнюю часть дверец доставать, не выходя из башни. Это помещение для патронов закрывается с боков и сзади также броней. Существующие деревянные ящики для патронов сзади и сбоку броневого корпуса машины становятся ненужными и их в целях уменьшения веса следует снять. 12 января 1916 года провели испытания стрельбой первого перевооруженного Ланчестера. При этом выяснилось, что имеющееся в автомобиле приспособление не может быть использовано для установки пушки, так как оно прикреплено к башне, которая соединяется с корпусом только с помощью четырех роликов, и при выстреле возможен ее сдвиг. Однако специалист по орудийным установкам генерал-майор Соколов сообщил, что такая установка возможна при соответствующем усилении приспособлений и закреплении башни в момент выстрела и взялся за изготовление чертежей. На него возложили разработку подъёмного механизма пушки, так как от использования штатных прикладов отказались. К началу апреля 1916 года были перевооружены 37-миллиметровыми пушками Гочкиса 19 Ланчестеров. Один остался пулемётным При установке изнутри башни на каждую пушку надевался небольшой щит, а по обеим сторонам амбразуры устанавливались броневые щеки. Найти необходимое количество орудий оказалось не так-то просто. Не безинтересно отметить, что 10 пушек Гочкиса были получены с центрального воздухоплавательного склада. Ими предполагалось вооружать бомбардировщики Илья Муромец, но орудия оказались тяжелы даже для этих самолетов. Еще девять орудий дал Обуховский завод из числа планировавшихся к установке на подводные лодки. В качестве вспомогательного вооружения на большинстве ланчестеров использовали пулемет Максима в амбразуре задней дверцы башни. Смотрите фото номер 64 и 65 в файле «Дополнительные материалы». Ланчестеры поступили на вооружение пушечных отделений последних 10 пулеметных автомобильных взводов с номера 37 по 47, отправлены на фронт в марте-августе 1916 года, а при перевооружении стандартной матчастью их получили 25 и 29 взвода. Кроме того, ланчестерами заменяли выбывающие из строя Гарфорды. Пулемётный Ланчестер поступил на вооружение 29 взвода, причем как четвёртый сверхштатный броневик. Всего, по имеющимся в распоряжении автора данным, в 1916-1917 годах на фронт ушло не менее 15 Ланчестеров. Остальные находились в Петрограде в запасном броневом дивизионе. Смотрите фото номер 66 файли дополнительные материалы эти бронеавтомобили проявили себя на фронтах в целом неплохо правда снаряды 37-миллиметровой пушки имели слабое фугасное действие во многом уступающие 76 и 2-миллиметровые орудия Гарфорда а потому Ланчестеры не могли решать все боевые задачи стоящие перед пушечным броневиком среди недостатков конструкции отмечался малый дорожный просвет Большое количество алюминиевых петель, разбиваемых даже пулями, а также неудачную систему крепления боковых листов, защищавших радиатор. Один из ланчестеров послужил базой для установки приспособления для преодоления проволочных заграждений, разработанного в мастерских броневого отдела военной автошколы. Что оно из себя представляло, неизвестно. Есть лишь документ об отправке этой машины на фронт. Так, в журнале броневой комиссии от 11 августа 1916 года отмечалось, по наведенным справкам, броневой автомобиль «Ланчестер» с приспособлением для резки проволоки уже ушел в армию, так что испытать это приспособление не представляется возможным. Никакими сведениями о судьбе этой машины автор не располагает.